без радикализации политического словаря, без перехвата эмоциональной популистской риторики с выводом на передний план тематики национального достоинства и социальной защиты. Данный вариант мог бы быть реализован при наличии политической воли и жесткого проектного планирования через слом существующих общественных настроений и снятие социально-психологической напряженности, хотя и представляется достаточно маловероятным в силу инерции политического мышления и ограниченности кадрового ресурса. На наш взгляд... Эта конструкция, призванная показать невозможность оранжевой революции в Российской Федерации, внутренне противоречива. Вес факторов, толкающих к революции, нам представляется несоизмеримым с теми, что эту революцию блокируют. Модель Юрьева просто не дает оснований, чтобы соизмерить вес этих двух групп факторов. На одной чаше весов решение Глобинтерна сменить властную верхушку в Российской Федерации, а также тяжелейший кризис в Российской Федерации. Настроение фрустационного озлобления, массовой неудовлетворенности фиксируется во всех слоях общества. Мстительная ненависть и безнадежная мечта о реванше, организованных политических сил справа и слева. На другой чаше весов ⁇ невозможность утраты лояльности разными частями, ложноножками, партии власти. Во всем этом много метафор, но нет меры, позволяющей взвесить конфликтующие факторы. Интуитивная оценка скорее отдает предпочтение факторам, толкающим к революции и решение правящей верхушки Запада, и тяжелый кризис в Российской Федерации – вещи вполне серьезные. А тот факт, что на Украине не все идет как по маслу, для этой самой правящей верхушки – фактор несущественный. В Ираке тоже не все идет как по маслу. Ну и что? Сам же Юрий признает, что единственной альтернативой к катастрофическому прогнозу становится реальное восстановление властно-общественного диалога, отказ от схематизма, от шаблона, перехват информационно-политической инициативы. И каковы же возможности этого поистине чудесного преображения власти? Откуда у нее возьмутся ресурсы для диалога с обществом, отказа от шаблона, перехвата инициативы и прочее? В каких ложноножках партии таится этот потенциал? Этот потенциал Юрьев оценивает очень низко, а задачи для власти ставит непомерные. Совершить управляемую революцию с выводом на первый план – тематики социального достоинства и социальной защиты. Надеется ли Юрьев, что власть сможет решить эти задачи? Нет, нисколько не надеется, в силу инерции политического мышления и ограниченности кадрового ресурса. Таким образом, общий вывод, что оранжевой революции в России пока что не будет, противоречит и доводам, и конкретным частным выводом самого же Юрьева. Прогноз, вытекающий из его модели, стал бы более реалистичным, если бы он назвал еще одну альтернативу катастрофическому сценарию – проведение невидимой оранжевой революции сверху, то есть самой властью. Иными словами, совершение властью такой управляемой революции – при которой на первый план выводится не тематика национального достоинства и социальной защиты, а совсем наоборот – ликвидация всякого национального достоинства и углубление социальных реформ. Будет ли при этом использована радикальная патриотическая риторика? Поставит ли на Красной площади памятник Сталину? зависит от выбранного сценария и таланта режиссера. Другие политологи, отрицающие угрозу переворота для Российской Федерации, обычно не дают развернутых доводов, а указывают как на вещи очевидные на два момента. Эта революция никому не нужна, потому что и так в Российской Федерации правит прозападная элита, Эта революция невозможна, потому что народ Путина любит и свергать его никому не позволит. А если кто и полезет, то Путин и сам, кого хочешь, свергнет. Павловский считает революцию безудержно популистским проектом и на этом основании не видит для него условий в Российской Федерации. В интервью «Независимой газете» Он даже угрожает глупым революционерам. Кстати, следует помнить, зачем в России есть реальный ресурс популизма. Этот революционный потенциал сегодня, безусловно, в руках Путина. Если бы он захотел, он мог бы перевернуть страну ста словами, отменив политику и партии. Одним своим заявлением он может сформировать общенациональную силу, верную лично ему. То, что он этим не пользуется, а идет на выборы и усиливает партийную систему, одно из самых надежных подтверждений его демократической лояльности. Павловской. Независимая газета 8.04.2005 Трудно понять эту парадоксальную логику. Революционный потенциал в руках у Путина, но он его применять не будет, потому что демократ. А если бы захотел, в том-то и проблема, что не хочет, что демократ и Николай II, если бы захотел. Непонятно, как это тайное желание может предотвратить действия тех, кто и хочет, и может. О том, что революционным потенциалом располагает не только Путин, но и внешние силы, которые, когда считают нужным, используют этот потенциал очень даже эффективно, советник вождя, отозвался снисходительно. «Я не могу исключать и у нас попыток интернациональной помощи русским народным демократам. Это надо разбирать отдельно. Зачем? Почему они это делают? Зачем это нужно?» В принципе, вопрос «зачем им это нужно?» представляет в данном случае чисто академический интерес. Важно, что это зачем-то делают. А задача власти Российской Федерации – организовать противодействие. Но эта часть проблемы Павловского не интересует. Некоторая часть нашей демократической элиты отрицает угрозу оранжевой революции. С другой стороны, дескать, нос у нас не дорос до таких тонких технологий. Будет у нас, конечно, революция – но не такая элегантная. В интервью спросили Яковлева, возможно ли у нас оранжевая революция. Отставной перестройки барабанщик, разочарованный в русском народе, мрачно ответил. «Беда в том, что так, как на Украине, не получится. Там стоят, разговаривают два противника и улыбаются». Доказывая что-то друг другу. А мы ведь резать начнем друг друга. Независимая газета 19.04.2005